Лукьян Иванович и Смиредев, чтобы поговорить наедине, вышли в садик. Там старик закидал Смиредева вопросами, но Иван Максимович ничего не знал и предполагал тоже. «Что же, — сказал Смиредев, — младенец она, дитя неразумное, что же с нее требовать? Жутко стало, ну и ушла. Беда не в этом. Беда в том, что и так много завистников у нее и у вас». Ну, теперь всем этим вчерашним о б ъ е д а л о м праздник. На целый год толки пойдут и пересуды. Разорвут на части нашу м а р и ю Лукьяновну. Надо придумать что-нибудь. Выдумайте вы, я не мастер. Где мне выдумать? Отозвался старик. И оба молча стали ходить по дорожке. На крыльце, в ы х о д я щ и м в садик, появился Авдей и позвал барина в дом. «Князь просит», — сказал он. Лукьян Иванович и Смиредев снова вышли в гостиную. Маша сидела на том же месте, почти в той же позе. Князь, все такой же смущенный, робко объявил, что уговорил жену немедленно вернуться с ним домой. Лукьян Иванович собрался было пожурить дочь при муже и друге, но князь поспешно прервал его, и тихо приблизясь к жене, позвал ее ехать. Маша посидела несколько секунд, не шевельнувшись, потом быстро, порывистым движением поднялась и шагнула к дверям. Ледяным взором, взором, как бы не вполне осмысленным, обвела она и отца, и с м е р е д е в а и, не сказав ни слова, не простясь ни с кем, вышла из горницы. Не оглядываясь, Быстрым шагом спустилась она с крыльца и исчезла в карете. Князь едва поспевал за ней. Смиредев и Лукьян Иванович остались как прикованные к земле. «Что же это?» — дрожащим голосом выговорил наконец старик. «Да это не Машуня!» Старик доковылял до дивана и опустился на него. «Я никогда ее таковою не видал. Иван Максимыч, родимый!» тут что-нибудь не то. Смередев молча постоял, как бы в рассеянности, потом, не простясь, тихонько побрел на подъезд. Забыв надеть шапку, которая была в руках, он прошел было мимо своей кареты, но разбуженный голосом лакея вспомнил, обернулся и сел в карету. Через минуту в домике снова было тихо, только старик-инвалид неслышно плакал, сидя на диване. «Почему он-то не козырем смотрит, как вчера?» — думал старик про зятя. Всю ночь не спал Собакин, а на другое утро ему хотелось знать скорее, что делается в доме князя. Но однако он не решился ехать туда и отправился к Смиредеву. Там он узнал, что Иван Максимыч еще рано утром позван был через гонца к князю. Старик решился ждать его. Действительно, появился вскоре Иван м а к с и м ы ч и появление его немало удивило старика. Лицо Смиредева вместе и озабоченно, и весело. Он, странно смеясь, грубо объяснился со стариком и прибавил. «Пустое, обойдется. Ей вестимо только страх один из всего. Понадеялся старый волокина на себя». «Ну вот тебе теперь, ну да все обойдется, а вот в Москве на части вас рвут, это вот плохо». И Смиредев, уезжая, все-таки посоветовал Лукьяну и в а н ч у дня т р и ч не ездить к князю. Как не хотелось старику видеть дочь, однако он перетерпел несколько дней. Когда Собакин снова приехал к молодым, то нашел свою Машу спокойную, но печальную». Она ласково поздоровалась с отцом, предложила ему чего-нибудь покушать и после его отказа села у о т в а р е н н о г о окна и долго молча смотрела в него. Князь был странен и гораздо угрюмее, чем в первый день. Заговорив с л у к я н ы м и в а н ч е м о каких-то пустяках, он вдруг нервно, раздражительно заспорил, как бы нарочно придираясь к словам тестя и, наконец, Когда вошедший Андриан принес что-то, князь ни за что разругал его, как быть может еще никогда, и выгнал вон. Маша, непривыкшая в дужине к такому обращению с людьми со стороны вечно скромного и доброго отца, обернулась на крик мужа, но на лице ее было невольное изумление. Так как беседа не клеилась, старик поднялся, простился и, крепко расцеловав дочь, быстро вышел из кабинета, чтобы скрыть свое смущение и слезы на лице. Через два дня неприятная весть дошла до домика инвалида. Смиредев, приехав, объявил старику, что так как князю все не здоровится, то он собрал совет докторов, которые ему и велели ехать за границу. «Если бы с Машей случился какой-нибудь несчастный случай», то старик, вероятно, испугался бы не менее. Для него заграница, то есть Германия, и потеря ноги сливались как-то вместе. Ему казалось, что с его Машей за границей непременно должно случиться какое-либо несчастье. Однако постепенно старик успокоился, он съездил к дочери и увидел, что она вовсе не боится этой поездки и, скорее, напротив, рада ехать, и даже теперь стало веселее, спокойнее, так что прежний румянец появился на ее щеках. Через неделю после этого палаты князя о п у с т е л и Москвичи узнали, что князь и княгиня Агарины выехали в Петербург просить о дозволении ехать за границу. Спустя месяца полтора они уже переезжали русскую границу. Княгиня с лихорадочным вниманием озиралась вокруг себя».